Глава 8. Всего лет пять назад аэропорт Линкольна считался одним из лучших и самых современных в мире. Им восторженно любовались многочисленные делегации, политические деятели с гордостью говорили о нем и чванливо утверждали, что это последнее слово в авиации и символ реактивной эпохи. Политические деятели сегодня с гордостью говорили о нем, но уже с меньшими основаниями. Большинству из них было невдомек, что международный аэропорт Линкольна, как и очень многие другие крупные аэропорты, быстро превращался в гроб повапленных. Мелу Бейкерсфелду пришло на ум это выражение, когда он ехал в темноте по левой полосе 17. «Очень точное определение», — подумал он. У аэропорта были серьезные коренные недостатки, но они находились вне поля зрения публики. Только люди, причастные, знали о них. Путешественники и посетители международного аэропорта Линкольна видели главным образом основной пассажирский зал, ярко освещенный, снабженный кондиционерами Тадж-Махал. Аэровокзал из сверкающего стекла и хрома был просторен и производил внушительное впечатление. Разветвляющиеся коридоры вели в элегантные залы ожидания. Целая сеть служебных помещений окружала пространство, отведенное для пассажиров. В вокзале было шесть специализированных ресторанов, начиная от зала, где подавались изысканнейшие блюда на фарфоровых тарелках с золотой каймой и кончая стойками, где... Можно на ходу съесть сосиски. Много было баров с притемненным уютным освещением и других, освещенных неоном, где пьют стоя. Много было туалетов. Дожидаясь своего рейса, пассажир мог, не покидая аэровокзала, купить все необходимое, снять комнату в гостинице или койку, сходить в турецкую баню с массажистом, постричься отутюжить костюм, вычистить ботинки и даже умереть и быть похороненным фирмой «Бюро Святого Духа», которое имеет свое отделение на нижнем этаже. Аэровокзал до сих пор выглядел весьма внушительно. Недостатки начинались там, где начиналась, собственно, авиация, и касались они прежде всего взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек. Лишь немногие из 80 тысяч пассажиров — которые ежедневно прилетали и улетали с этого аэродрома, представляли себе, насколько все здесь несовершенно и, следовательно, опасно для жизни. Уже год назад взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек едва хватало для приема и отправки самолетов, а сейчас они были перегружены сверхмеры. В обычное время на двух главных полосах самолеты взлетали и садились, через каждые 30 секунд. Учитывая жалобы жителей Мэдувуда и желание руководства аэропорта пойти им навстречу, приходилось в часы пик пользоваться полосой, пересекавшей одну из этих двух. В результате самолеты взлетали и садились на пересекавшихся полосах, и бывали минуты, когда воздушным диспетчером оставалось лишь затаить дыхание, и молиться, чтобы ничего не произошло. Всего неделю назад Кейз, брат Мела, мрачно предрек. Ну хорошо. Мы в диспетчерской лезем из кожи вон и разводим самолеты, когда они буквально на волоске от столкновения. Так что пока никакой аварии на этом пересечении не произошло. Но рано или поздно у кого-нибудь из нас на секунду отключится внимание или кто-то что-то неправильно вычислит. И тогда столкновение неизбежно. Я только молю Бога, чтобы это случилось не в мое дежурство и не у меня, потому что случиться такое авария будет не меньше, чем в Большом каньоне. Кейс имел в виду как раз то пересечение полос, которое только что миновала анаконда. Мел снова посмотрел из кабины сноубласта назад. конта проехала пересечение, и сквозь поредевший на миг снегопад Мел увидел, как на полосе мелькнули навигационные огни стремительно взлетавшего самолета, а в нескольких ярдах позади. Мэл глазам своим не поверил. Уже надвигались огни другого самолета, который сел, казалось, в ту же секунду. Шофер Сноубласта тоже оглянулся и присвистнул. «Ого! Эти двое чуть не столкнулись!» Мэл кивнул. «Самолеты действительно были так близки к столкновению, что у него даже холодок пробежал по коже. Должно быть, диспетчер, дававший указания пилотам обеих машин, предельно сократил допуск. Опытный диспетчер все правильно рассчитал, но это был риск. Сейчас оба самолета были уже вне опасности, один в воздухе, другой на земле. Но то, что диспетчерам частенько приходилось принимать подобные решения, создавало атмосферу постоянной нервотрепки. Мел неоднократно указывал на это совету уполномоченных и городским боссам, от которых зависит финансирование аэропорта. Он не только ратовал за то, чтобы немедленно приступить к строительству дополнительных, взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, но и убеждал прикупить земли вокруг аэропорта, чтобы постепенно его расширить. Это вызывало бесконечные дискуссии, а порой весьма горячие споры. Некоторые члены Совета уполномоченных и руководители города смотрели на дело так же, как Мелл. Но были и такие, которые резко выступали против. Трудно было убедить, Людей в том, что аэропорт, построенный для реактивных самолетов в конце 50-х годов, мог так быстро устареть и что его эксплуатация в таком виде, как сейчас, чревата опасностью для жизни людей, никого не интересовало то, что также обстояли дела и в других аэропортах: в Нью-Йоркском, Сан-Франциском, Чикагском и прочих. Политики просто не желали ничего об этом знать. Мел подумал, может быть, Кейз и прав? Возможно, нужна крупная катастрофа, чтобы общественное мнение всполошилось, как это было в 1956 году, когда произошла авария в Большом каньоне, заставившая президента Эйзенхауэра и Конгресс 85-го созыва выделить ассигнование для починки вентиляции в туннелях. Как ни странно, деньги на всякие улучшения, не связанные с оперативной деятельностью, можно было почти всегда получить. Так, например, предложение построить трехэтажные гаражи мгновенно было одобрено городскими заправилами. Еще бы! Ведь гаражи — это нечто, так сказать, зримое и осязаемое для широкой публики, иными словами, для избирателей. А вот на посадочные полосы и... Рулежные дорожки — другое дело. Каждая новая полоса стоит несколько миллионов долларов, а на строительство ее требуется два года. Но лишь немногие, кроме пилотов, диспетчеров и руководства аэропорта, знают, в каком состоянии, хорошем или плохом, находится та или иная полоса. Так или иначе, в аэропорту Линкольн дело скоро дойдет до точки. Должно дойти. За последние месяцы Мел все чаще и чаще наблюдал симптомы, указывавшие на приближение критической минуты, и знал, что когда час пробьет, придется решать. Либо усиленно развивать наземные сооружения в соответствии с прогрессом в воздухе, либо сидеть сложа руки и смотреть, как другие опережают тебя. В авиации статус-кво не бывает. Ко всему этому примешивалось еще одно обстоятельство. С будущим аэропорта было связано будущее самого Мэла. Каким будет аэропорт, таким будет и престиж Мэла в глазах тех, с чьим мнением приходится считаться. Еще совсем недавно все знали Мэла Бейкерсфелда как человека, активно выступавшего за логическое развитие наземных сооружений в аэропортах. О нем говорили как о многообещающем молодом даровании в руководстве авиации. Потом случилась беда, и все изменилось. С тех пор прошло четыре года, и будущее Мела в глазах других людей, да и в его собственных, уже не было столь ясным и безоблачным. Событием столь резко повлиявшим на судьбу Мела было убийство Джона Ф. Кеннеди. — Вот и конец полосы, мистер Бейкерсфелд. Вы поедете с нами назад или останетесь? — прервал размышление Мел голос шофера Сноубласта. — Что вы сказали? Шофер повторил вопрос. Впереди снова замигали красные огни, и анаконда остановилась. Правая половина полосы была очищена от снега. Теперь анаконда развернется и поедет назад чтобы расчистить левую половину. Со всеми остановками анаконде требуется от сорока пяти минут до часа, чтобы очистить от снега и посыпать песком одну полосу. — Нет, — сказал Мэл. — Я здесь выйду. — Есть, сэр. Шофер посигналил светом машине младшего техника, и тот сейчас же помчался куда-то. Когда Мэл спустился со бласта. Его машина уже стояла рядом. С других снегоочистителей и грузовиков тоже спрыгивали люди и бежали к пикапу с кофе. Возвращаясь к аэровокзалу, Мел связался по радио с пультом управления снежной командой и подтвердил Дэнни Ферроу, что полоса 1.7, левая, скоро войдет в строй. Потом переключил радио на наземного диспетчера, приглушив звук, Голоса звучали глухо, неразборчиво, не нарушая хода его мыслей. Когда он сидел в кабине сноубласта, ему вспомнилось то, что так сильно повлияло на весь ход его жизни. Было это четыре года назад. «Да, уже целых четыре года», — с удивлением подумал Мел. Прошло с того серого ноябрьского дня, когда он почти машинально, едва понимая, что делает, Придвинул к себе стоявший на его столе переносной микрофон. Микрофон, которым он редко пользовался и который перекрывал все остальные в аэровокзале. И, врезавшись в сообщение о прилете какого-то самолета, громко объявил. Голос его эхом прокатился по огромным залам, где тотчас наступила мертвая тишина. Объявил всем страшную весть которую лишь несколько секунд назад узнал из Далласа. Он говорил, а сам смотрел на фотографию, висевшую на стене его кабинета, фотографию с надписью «Моему другу Мелу Бейкерсфелду, который, как и я, жаждет расширить тесные земные границы. Джон Ф. Кеннеди». Фотографию эту он до сих пор хранит. Как хранит многие воспоминания. Воспоминания начинались с того дня, когда Мэл произнес речь в Вашингтоне. В ту пору Мэл не только был управляющим аэропортом, но и президентом Совета руководителей аэропортов. Самым молодым из всех, кто когда-либо возглавлял этот небольшой, но весьма влиятельный орган, объединяющий администрацию крупнейших аэропортов мира. Штаб-квартира Совета находилась в Вашингтоне, и Мэл часто туда летал. А речь свою он произнес на всеамериканском конгрессе по планированию. «Авиация», — заявил тогда Мэл, — «является единственной сферой, где с успехом может развиваться международное сотрудничество. Для нее не существует не только идеологических, но и географических границ. Давая возможность людям разных национальностей, перемещаться по свету, при том, что стоимость билетов непрерывно снижается, авиация на сегодняшний день является наиболее реальным средством познания мира, какой изобрел человек. Весьма существенную роль тут играет международная торговля. Переброска грузов по воздуху, уже и сейчас достигшая большого размаха, неизбежно будет возрастать. Новые гигантские реактивные самолеты — которые вступят в строй в 70-х годах, будут самым быстрым и дешевым средством для переброски грузов. Через какие-нибудь 10 лет океанские суда поставят в доки как музейные экспонаты, грузовые самолеты вытеснят их, так же, как пассажирские самолеты в свое время нокаутировали Куин Мэри и Queen Элизабет. Возникнет новая торговая армада — которая будет циркулировать по всему миру, неся процветание ныне нищим странам. — В техническом отношении, — сказал тогда Мэл, — авиация сможет выполнять эту и даже большую роль еще при жизни тех, кто сейчас уже вступил в зрелый возраст. — Однако, — продолжал он, — в то время как конструкторы самолетов ткут из тонких нитей мечты плотную ткань реальности, в строительстве наземных сооружений по большей части преобладает либо близорукость, либо неоправданная спешка. Аэропорты, взлетно-посадочные полосы, аэровокзалы созданы по требованиям вчерашнего дня, без всякой, за очень небольшим исключением, попытки предвидеть будущее. Короче говоря, темпы развития авиации либо недоучитываются, либо просто игнорируются. Аэропорты строятся по частям, как попало, в соответствии со вкусами тех или иных городских заправил. Как правило, основная часть средств тратится на аэровокзал, то есть на показуху, и меньше на оперативные участки. Строительство аэропортов никем не координируется и не планируется, ни в национальном, ни в международном масштабе. «Мы преодолели звуковой барьер», — сказал тогда Мел, «но мы еще не преодолели барьера наземного». Он перечислил области, требующие особого изучения, и призвал к созданию международного органа по проектированию аэропортов во главе с США и при благосклонном участии президента. Его речь была встречена овацией. Зал стоя аплодировал ему и вызвало положительный отклик. В самых разных кругах и таких газетах, как «Лондонская Таймс», «Правда» и «Уолл-стрит-джорнал» на другой день Мэл получил приглашение в Белый дом. Президент принял его очень тепло. Между ними состоялась приятная, непринужденная беседа в личном кабинете президента на втором этаже. Джон Ф. Кеннеди, как обнаружил Мелл, разделял многие его взгляды. За этой встречей последовали другие, иногда в присутствии мозгового треста, то есть помощников Кеннеди, в тех случаях, когда правительство собиралось рассматривать вопросы, связанные с авиацией. После нескольких таких совещаний в Белом доме за которыми следовали неофициальные беседы с президентом, Мелл вполне там освоился. Его отношения с Джоном Ф. Кеннеди, любившим окружать себя знающими умными людьми, постепенно приобрели самый дружеский характер. Примерно через год после первой встречи президент спросил Мелла, что бы он сказал, если бы его поставили во главе Федерального управления авиацией после своего переизбрания, а это уже считалось делом решенным, Кеннеди намеревался передвинуть Хейлеби, тогдашнего главу федерального управления авиацией, на другой пост. Так вот, согласился бы Мел взять на себя проведение в жизнь тех мер, за которые он так ратовал, еще не будучи у руководства? Мел сказал, что это было бы очень интересно, и если ему сделают такое предложение, Он не ответит отказом. Слух об этом, без всякого участия Мела тотчас распространился. Мэл был включен в круг приближенных, и престиж его, уже и так достаточно высокий, еще более возрос. Совет руководителей аэропортов снова выбрал его президентом. Совет уполномоченных по его аэропорту основательно повысил ему жалование. Не достигнув еще и сорока, он уже стал маленьким Роландом в авиации. Герой старинной шотландской баллады, который с помощью волшебника Мерлина отправился на поиски своей сестры и вывел ее из страны эльфов, куда ее утащили злые духи. А через полгода Джон Ф. Кеннеди отправился в свое роковое путешествие в Техас. В первые минуты Мэл был просто ошарашен вестью о гибели президента. Потом зарыдал, как дитя. И лишь позже он понял, что убийцы рикошетом сразили и многих других, в том числе его самого. Он обнаружил, что уже не является своим в Вашингтоне. Наджип Хейлеби действительно ушел из Федерального управления авиации на пост первого вице-премьера пан Американ, но Мэл не был назначен на его место. К тому времени власть и влияние перешли к другим людям. Как узнал потом Мэл, его имя даже не значилось среди кандидатов, предложенных президенту Джонсону на пост главы Федерального управления авиацией. Второй срок пребывания Мэлла на посту президента Совета руководителей аэропортов прошел гладко и ровно, и его сменил очередной подающий надежды молодой человек.